Глава 47 Остров Порто-Ролло, Пападре Сквозь заледеневший ров с водой к стенам города ползла армия мертвецов. Те, кто по всем законам мироздания не должен был даже шевелиться, лишившись связок и мышц, кто ползком, кто в раскорячку. Они наступали на живых. Мертвецы, так и не обретя покой, выползали из своих пристанищ, поднятые тьмой, могильной магией высших демонов, что сейчас откуда-то из-за кулис наблюдали за тем, как гибнет последний живой город на этом проклятом богине-острове. «Госпожа Питта!» — приглушая голоса всех кричащих на стенах женщин, донесся вскрик посыльной. «Госпожа Питта!» Мертвецы встают на освещенном центральном кладбище города. Снимите со стен ванков и ее отряд. Пусть займутся этой проблемой. Без колебаний произнесла Фенитта, запуская очередной магический сгусток очищенной энергии в скоплении нежити, собравшейся возле стены. «Госпожа Беатриса пропала!» — в панике произнесла слуга. «Как это произошло?» Паладин помнила описание Брунхильды. Инквизиторша была очень сильной личностью. Несмотря на подозрения в темных делах со стороны охотницы, она была назначена смотрящей весьма важного участка, и ее исчезновение было большой проблемой. После того, как мертвые восстали из водных пучин, а потом штурмовали нас со стороны порта, она, взяв с собой горстку церковных воительниц, отправилась в самую гущу сражения, прорубая себе путь. Порт был отбит, мы отделались незначительными потерями и смогли укрепиться ко второй волне. Но, к сожалению, ни Ванков, ни кого-то из ее отряда мы больше не видели. «Выводите наш резерв, обратитесь к госпоже Брунхильде Одиннадцатой и скажите, что я лично прошу ее о помощи». Пастырь Густав и его приспешницы баки будут ей в помощь. Выполнять!» Отдав приказ, Финита вновь вернулась к своим обязанностям. Твари ползли по белому, едва выпавшему снегу, пачкая тот своими потрохами и отваливающимися останками. Смрад от разлагающейся человеческой плоти повис над городом и на десятки километров за его пределами. Мертвецы, еще не успевшие позабыть, как дышать, хватали развороченными челюстями воздух, который впоследствии выходил через десятки прогнивших ран и отверстий на их телах, через разрезы на горле или проеденные червями дыры в легких. Все, кто впервые слышал это шипение и свист, утверждали, что это не что иное, как язык мертвых. Кого-то он сводил с ума. Кто-то, никогда не верующий в богиню, тотчас начинал молиться, как умальшенный, вспоминая все святые слова, услышанные за столь долгую жизнь. А кто-то, как сама Питта, игнорируя все звуки и то, от кого они исходили, продолжал умело и вымеренно орудовать своим мечом. К сожалению, таких было меньшинство. Где-то сбоку, лишь на секунду, мелькнула черная тень. Вслед за которой в разные стороны полетели ошметки подруг и соратниц Питты. Наматывая кишки на свои огромные когти, черный зверь продолжал рвать живую плоть, заставляя живых в панике и отчаянии бросаться в атаку или попросту бежать, в надежде сохранить свои жизни. А вот и специально приглашенные гости пожаловали. Сменив обычный клинок на серебряный, а следом, полив тот святой водой, рванула в сторону чудовища-паладин. Отголоски бушевавшего на стенах сражения доносились изо всех уголков города. Густав, больше других желавший проявить себя на поле боя, с досадой поглядывал на возвышающиеся вдали стены, в то время, как Баки благодарила богиню за то, что сегодня та уберегла их тела и души от того чистилища, развернувшегося в мире живых. Удар увесистого клеймора на несколько частей рассек подошедшую к пастырю со спины нечисть, после чего воительница, поудобнее перехватив свой двуручный меч, кинув недобрый взгляд в сторону мертвецов, гаркнула в сторону мальчишки. «Не расслабляйся, Густав, или станешь таким же, как они!» Вернувшись с небес на землю, парень с благодарностью кивнул своей спасительнице после чего создал пучок света и запустил тот в сторону скопившихся вокруг местных стражниц-мертвецов. Брунхильда, надеявшаяся спокойно отсидеться в стенах замка местной правительницы, всякий раз вздыхала, видя, как поднабравшаяся в последние дни смелости Алистина, стоя плечом к плечу со своими женщинами, гордо махала клинком, разя и без того ослабленную церковной магией нечисть. Она бы хотела сейчас сидеть в уютном замке, попивать чай и из окошка все так же наблюдать, как корячится в мучениях святоши. Однако после просьбы подруги и столь неожиданно появившегося желания повоевать от трусливой правительницы Пападре ничего не осталось. Сидеть в сторонке было бы как-то слишком постыдно даже для нее. «Густав, запечатывай брешь!» пробившись к старой церковной колокольне, скомандовала брон. Сложив ладони, парень вложил львиную долю своих сил в покрывающее кладбище треснувший купол. Разогнав тучи, с небес палился ручей яркого солнечного света. Восставшие кости мертвецов без подпитки темной магией извне тотчас рассыпались, а тела, так давно упокоенных, скрипя зубами и испуская зловещий свист, вернулись в разрытые могилы. — Почему они так же, как и те костлявые, не упали? — удивленно спросила баки на что пастырь обеспокоенно ответил. — Не знаю. Очистившееся над кладбищем небо быстро заволокли темные тучи, после чего и без того мрачное небо приобрело более пугающий багряный оттенок. Поднявшийся ветер, подхватывая редкие хлопья, сыпавшегося с неба снега, кружился, царапая острыми, как бритва снежинками, лица собравшихся на кладбище. — Что за чертовщина здесь происходит, Густав? Схватившись двумя руками за вбитый перед церковью крест, вскрикнула Брунхильда. Вогнав клинок поглубже в землю и, ухватившись за него одной рукой, а второй за пастыря. Баки присела, прячась от столь сильного и внезапно поднявшегося урагана. Алистина, не устоявшая на ногах, соскользнула и, подхваченная ветром, пролетела добрых метров двадцать, прежде чем влететь в одно из окон старых лачуг, расположившихся неподалеку. — Густав, мать твою! — вопросительно заорала Брун, в надежде, что парень хоть что-то ей ответит, «Или предпримет?» «Да не знаю я!» В ответ проорал пастырь. Разлетавшиеся во все стороны камни, отколовшиеся от могильных плит, подобно смертоносным снарядам, один за другим, сшибали последних выживших воительниц, только и успевавших напоследок перед смертью испуганно вскрикивать. Несколько минут ветер кошмарил кладбище, и стоявшие по соседству с ним дома, срывал крыши и ломал стены, разрывая поднятые в воздух тела и скелеты. Багровый цвет небес сменился темно-красным. Ветер понемногу стал стихать. Когда-то белые снежинки, окрасившись в цвет крови, все так же сыпались с неба. — Мать твою, это же кровь! Попробовав одну из снежинок, а следом сплюнув на землю, злобно фыркнула баки. Происходящее было явно не к добру. Быть может, им действительно стоило сегодня находиться где-то на стене, подальше от этого кровавого урагана и туч. — А это еще что за срань господня? — подумала женщина, когда с небес показалось нечто. Черный конь, закованный в такие же черные доспехи, нес на себе наездника в синей мантии. Одной рукой он сжимал огромный меч, что по размерам не уступал, а может даже и превосходил двуручник Баки. Второй рукой, крепко сжимая поводья, вел своего стального монстра прямо по направлению к Бронхильде Баки и Густаву. Когда конь, ступая по ветру, как по твердой почве, приблизился, его мертвенно-бледное лицо лишь на миг показалось из-под темного капюшона. Один глаз сверкнул чистым белым светом, а другой — кроваво-огненным. За спиной всадника, приподнимая мантию и пытаясь распрямиться в две стороны, показались черно-красные, прорезанные, изломанные и иссохшиеся крылья без перьев, Теперь все стало на свои места. Баки поняла, кто перед ней. Ведь это существо было тем, кем когда-то в детстве ее пугала первая мама, вторая, папа и местный поп, всю свою жизнь отдавший служению и книгам. Пляска мертвецов — предзнаменование появления демонов из центральных кругов ада, а после — это кровавая вьюга и оно. Существо из самых глубин преисподней, падший ангел, имя которому Абадон.